Глава пятая Сюзанна Бароу, завораженно ответила я, забыв обо всех правилах приличия. Но, секунда, и это наваждение спало, словно лавина сошла с горной вершины, освобождая мой разум. Поняла, насколько неприлично себя веду, и дернулась, пытаясь освободиться. Мужчина сразу отпустил: Прошу прощения, но это крайне неприлично. Я благодарна вам за мое спасение от падения. Интонациями показала, что здесь следует представиться моему спасителю, чтобы хоть как-то вернуться к рамкам поведения мужчины и женщины, но... Не стоит благодарности, леди Бароу! Этот наглец подхватил мою руку и поцеловал тыльную сторону ладони. «Берегите себя». Через секунду мужчина скрылся в белой мгле, оставляя меня наедине со странными ощущениями. С одной стороны, я ему была благодарна, а с другой... «Вот же наглец!» А что это вообще за реакция на него была такая? Словно действительно наваждение какое-то. Постояла я так немного, подумала, а затем бросила это неблагодарное занятие и пошла за ужином нам с Котей. Если обращать внимание на всех странных мужчин, то будем мы с Пушистым голодать. Доброго вечера, послышалось, как только я вошла в пекарню. Вкусный запах выпечки встретил меня одновременно с продавцом. Полноватый мужчина в белом переднике добродушно улыбнулся. Леди Бароу, чем могу вам помочь? «Доброго, господин Кросли!» — улыбнулась в ответ. «Что у вас осталось из мясного?» Стряхнув снег с волос и плаща, я прошла к полкам, на которых аккуратно были выложены пирожки, корзиночки, пирожные и другие лакомства. Глаза разбежались от изобилия ассортимента. «Очень много осталось, леди. В непогоду вечером клиентов было крайне мало, поэтому у вас большой выбор, но я бы рекомендовал мясной пирог. Он сегодня вышел отменным». «Нежная структура теста — просто наслаждение для языка», — расхваливал свою продукцию господин Кросли. «Давайте», — согласилась я, рассматривая маленькие булочки с малиной. Они были миниатюрны, румяны и присыпаны сахарной пылью. «Можно еще несколько булочек с малинкой?» «Конечно, леди Бороу, Советую еще вам попробовать корзинку с зимними ягодами. Дивное сочетание вкуса кисловато-сладких ягод и сахарно-брусничного сиропа». «И их несколько, пожалуйста», — «Хороший продавец, всучил мне еще и корзинки. Но я сегодня задержусь в своей лавке, поэтому они не повредят». «Несколько минут, леди, и я все вам упакую». Мужчина ушел за бумажными свертками, а я оставила монеты на прилавке вместе с дополнительными в знак благодарности за хороший труд. Пирог был большим, и я не уверена, что мы с Котей такой осилим, но отказываться или просить отрезать не стало. Если я вновь забуду о времени и сильно задержусь, то он станет нам с Котей и просто ужином, и очень поздним ужином». Поблагодарив господина Кросли и укутавшись посильнее, я побежала обратно. Добралась до своей двери я только минут через двадцать, поскольку бежать не вышло из-за скользкой дороги и разбушевавшейся непогоды. Ветер усилился, разгоняя снег в разные стороны, поэтому куда ни повернись, везде он летел в лицо. «Ну что за погода такая?» «Вот и я», — оповестила Котю под звон своего колокольчика. Мяв! Спрыгнув со своего окна, Пушистый подбежал и стал тереться о ноги. «Ну дай мне пройти, Котя!» Домашний питомец меня, конечно, не понял и продолжил свое занятие. Вот когда случайно наступило ему на хвост, тогда сразу отбежал, освобождая дорогу. «Сейчас кушать будем, вкусняшки нам принесла!» Распаковывая бумажный сверток, обратилась к своему голодному питомцу. Быстро нарезала кусочки себе и более мелкие Коти, отдала ему его долю. Тот, подпрыгнув, помчался к миске и, жадно обнюхав содержимое, приступил к его поглощению. Себе же я налила травяной отвар и, утолив жажду, тоже приступила к ужину. Пирог был неимоверно вкусным, сочным и просто таял во рту, поэтому не стала себе отказывать в добавке. Но, несмотря на наши усилия с котей, часть пирога осталась нам на будущее. «Перед выходом доедим», — оповестила Пушистого. Тот словно меня понял, лениво мяукнул и забрался на свое излюбленное место — Лежанку на окне. За ним, собственно, все так же валил снег, не желая останавливаться. Вот когда это все дело растает, поплывем. Помыв посуду, приступила к работе. В вечернее время брало свое, напуская на меня усталость. Спустя три часа на лабораторном столе стояло несколько склянок с готовыми лечебными зельями. Оставалось совсем малость закупорить, обвязать холщевой веревкой и запечатать сургучем каждый экземпляр. Мяу! Протяжно замяукал Котя, вставая возле меня. Знаю, да, времени уже много, но я заканчиваю, еще чуть-чуть и пойдем домой, по привычке успокаивала любимца. У меня очень умненький кот, который и так каждый раз зовет меня домой, когда я в очередной раз задерживаюсь. Мя! Коротко бросил он на своем языке и прошествовал обратно к окну, наблюдать за ночным городом. Так, веревка нарезана, пробки подготовлены, печать достала, теперь надо разогреть сургуч. Проговаривая вслух, пыталась понять, не упустила ли что-то. Нет, все хорошо. Быстро закупали в я обвязала их холщевкой и протянула руку за: Где свеча? Толстая светлая свечка нашлась на соседнем столике. Я быстро зажгла ее от огня в камине и поднесла кусочки сургуча на металлической ложечке. Те быстро растаяли, обретая необходимую форму. Ловким движением вылила на сложенные концы веревки и, сдавливая алую вязкую субстанцию, припечатала к стеклу. Подождав, когда остынет сургуч, убрала свою печатку и полюбовалась на красивую эмблему с моими инициалами и витиватыми узорами по кругу. «Красота!» — похвалила саму себя и перешла к следующей склянке. Когда оставалась последняя, и наш скотий поход домой был уже так близко, раздался громкий стук в дверь, который заставил вздрогнуть. «Кого это в такой поздний час принесло?» — с тревогой спросила взъерошенного кота.